Глава вторая. Конфликт Ямагути Гуми и Ити Вакай. Я становлюсь профессиональным писателем. Сока Гакай Дайсаку Икеда. Структура власти. Поняв, что мне легче писать литературу категории нонфикшн, чем романы, следующим делом, за которое я взялся, была книга а Сока Гакай. По случайному совпадению, именно в 1970 году разгорелся скандал в связи с попытками Сока Гакай и партии Комейто заблокировать публикации, критиковавшие их. Я видел много критических статей в Акахата Шимбун и других газетах и примерно представлял, что главным виновником социального зла может быть Дайсаку Икеда, председатель Сока Гакай. Чтобы во всем разобраться, я решил отправиться в Национальную парламентскую библиотеку и изучить все номера газеты «Сейку Симбун» в хронологическом порядке. Однако оказалось, что в архиве отсутствуют номера за первые несколько лет с начала выхода газеты. Почему же этих номеров не было? Мне подумалось, что к этому приложила руку Сока Гакай. Тут я вспомнил Масата Симидзу, религиозного комментатора из газеты «Новая религия», Он также был главным редактором новой религиозной газеты, которая регулярно издавалась Федерацией религиозных организаций Новой Японии. Когда я обратился к нему, то он сказал, что у него есть все выпуски «Сейку Симбун», но он не может мне их одолжить. Впрочем, можно в любое время прийти в редакцию Федерации и ознакомиться с ними, а он устроит так, чтобы я мог сделать копии. Я почти каждый день ходил в Федерацию религиозных организаций Которая находилась на улице Яматы-Дори. Внимательно прочитав все выпуски Сейку Симбун, я смог четко проследить, как формировалась основа власти председателя Дайсаку Икеда. Просто прочитав общедоступные материалы, я узнал имена руководителей, выступавших против Икеда, о которых ранее не сообщал ни один из обвинителей Цугу Исида, Цурю и другие. Так, в марте 1972 года я опубликовал в издательстве из Саничи Шобо вновь под редакцией Киси книгу Дайсаку и Кеда Структура власти. Первоначальный план состоял в том, чтобы опубликовать мою работу в виде отдельной книги. Но Киси сказал: В последнее время у журнала Соничи Шинзу не было ни одного хита. Я хотел бы напечатать твою книгу в Шинзу, чтобы немного подстегнуть продажи журнала. Поэтому я согласился, но, возможно, это было неудачное решение. Переиздавать журнал, в отличие от книги, было сложно. Кстати, в 1980 году бывший адвокат Соко Гакай Масатома Ямадзаки и бывший декан педагогического факультета Такаси Харасима восстали против правления Икеда, покинули организацию и открыто раскритиковали ее. Когда я в тот период встретил Масатома Ямадзаки, он сказал следующее. Помните, примерно в 1978 году был выпущен дополнительный тираж вашей книги Дайсаку и Кеда «Структура власти». Я хотел использовать ее в качестве учебного материала, когда проводил учебную сессию с монахами, критиковавшими Нитерен сё -Сю. Это я договорился с Саничу Шобо о ее переиздании. Книга Дайсаку и Кеда «Структура власти» сейчас считается классической критикой Сока Гакай, но продажи росли медленно. Как и говорил Масатома Ямадзаки, на задней стороне обложки некоторых изданий моей книги того времени можно найти надпись, опубликована вторым тиражом 31 октября 1978 года. Однако я не знаю, насколько большим был этот второй тираж. Должно быть это было около 1000 или самое больше 2000 экземпляров. Несмотря на то, что моя первая книга ⁇ Кровь и борьба ⁇ продавалась долго, я все еще периодически получал авторские отчисления. К этому времени сводить концы с концами становилось уже непросто. Моя жена была беременна, и уже скоро у нас должен был родиться ребенок. Поэтому я позвонил Масаву Кояма из Weekly Jendai и спросил, нет ли у него для меня подработки на неполный рабочий день. Кояма сказал, у меня есть знакомый по имени Митихико Имаи из пиар-отдела крупного рекламного агентства. Он раньше работал в газете «Хоккайдо Симбун». «Спроси у него, у них точно полно подработок. Я ему сейчас позвоню». В то время штаб-квартира агентства располагалась в Кандониси-Китю. Когда я пришел на собеседование с Имай, вместе с ним ко мне вошел менеджер по имени Ютака Тасиро. Между нами состоялся следующий разговор. «Подработок нет, однако мы можем предложить вам постоянную работу. У нас есть специальный контракт по формату «Будет похоже на подработку», — сказал Тасиро. Тогда я бы хотел работать по специальному контракту. Сколько вы хотите в месяц? Около 200 тысяч йен. У нас еще не было прецедента, чтобы сотруднику по специальному контракту платили 200 тысяч йен в месяц. Почему бы в таком случае вам не стать штатным сотрудником? Ваша зарплата будет увеличиваться по мере выслуги лет и вскоре достигнет 200 тысяч йен. Мне не нужно было проходить вступительные испытания, как для свежих выпускников без опыта работы, только проверку биографических данных. Я не собирался там долго проработать, поэтому было немного неловко их обманывать. Тем не менее, я торжественно попросил принять меня в штат. Мне сказали, что работать я буду в информационной службе пиар-отдела. После собеседования я отправился домой. Раз уж я пишу научно-популярную литературу, то с информацией обращаться умею. Но нет никаких причин беспокоиться. В свое время я долго не мог решиться уволиться из издательства Такума Шотен», и в итоге сделал это в большей степени под влиянием моих товарищей по журналу «Таун». На самом деле я был бы, не прочь еще немного, побыть офисным работником. В глубине души, думая, что у меня есть склонность к такой работе, хотя в действительности оказалось, что нет. Также мне было любопытно, что собой представляет корпорация, особенно такая крупная». Перед тем, как меня нанять, компания произвела проверку моих биографических данных. Но возможно, что сотрудник поленился это все сделать по правилам, и вместо того, чтобы поспрашивать соседей, неожиданно посетил дом моих родителей. Дома оказалась моя мать, и со словами «Вот и правильно, что вы пришли ко мне. Соседи бы вам все равно то же самое рассказали. Спрашивайте меня о чем угодно, я вам все скажу». Поведала ему сплошь хорошие вещи. Таким образом... Я поступил на работу в эту компанию, не особо туда стремясь. Через три года после этого моя мать умерла от рака поджелудочной железы. Я позвонил своему начальнику и сказал, что беру выходной. Начальник спросил, по какой причине, но мне не хотелось рассказывать ему о смерти матери. Я только сказал, что иду на похороны. Начальник сказал, что отправит на похороны представителя компании, отчего мне все же удалось его отговорить». Однако внезапно оказалось, что на похороны решили поехать несколько моих товарищей по работе. Я почувствовал, что попался. На дороге перед домом возложили несколько венков, и один из них был отрайкома коммунистической партии Японии. Моя мама была изрядной шутницей, любительницей привлечь внимание и уже в зрелом возрасте, вступила в компартию. Маму очень веселила мысль о том, как удивятся соседи, когда на ее похороны пришлют огромный венок от коммунистической партии. По этой причине еще при жизни она попросила районного руководителя партии «Когда я умру, пожалуйста, пришлите на мои похороны венок с моим именем», завещала часть своего наследства в качестве пожертвования в пользу партии и еще отдельно заплатила за венок. Коммунистическая партия не посылает венки на похороны каждого своего члена, в лучшем случае в официальной газете Акахата публикуется небольшой некролог. Но в случае с моей матерью, поскольку это было завещание, то райкому ничего не оставалось, как послать венок. Естественно, мои коллеги должны были увидеть венок, придя на похороны. Несмотря на мою просьбу воздержаться от посещения похорон, пришло человек 5-6 с моей работы. Как-то раз после того, как я уже вышел на работу, мне довелось выпивать со своими старшими коллегами. Зашла речь о том самом похоронном венке. Начальник посмеялся и сказал, «Тебе это чудом сошло с рук. Хорошо, что на похоронах не было никого из отдела кадров. К счастью, больше никто никогда эту тему не поднимал». Хотя изначально эта компания мною рассматривалась в качестве временного места работы, в итоге там оказалось очень комфортно. И я проработал 7 лет и 3 месяца. По счастливому совпадению, то время мой школьный товарищ открыл фирму в Синдзюку. Я арендовал у него помещение на ночное время, намереваясь использовать его для писательской работы, но в итоге так ничего и не написал. После целого дня в офисе у меня было ощущение, что на сегодня я уже достаточно потрудился, и писать мне уже не хотелось. Какое-то время работа в компании казалась интересной. Безусловно, мне нравилась командная работа. Я чувствовал себя членом волчьей стаи, загоняющей добычу. Однако работа рекламного агентства ориентирована на клиента. Пиар-отдел волнует исключительно реакция СМИ. Те, кто лавирует между интересами корпорации и потребителей, являются либо трудоспособными ворами, либо шпионами. Я не испытывал никакой гордости за свою работу. В то время у меня был роман с коллегой по работе. Она хотела, чтобы я бросил жену. Я согласился с этим и даже какое-то время пытался уговорить жену найти работу, чтобы подготовить ее к самостоятельной жизни. Но задумавшись о том, кому я больше доверяю как человеку, жене или любовнице, я выбрал жену. Она была на три года младше меня, училась в той же средней школе. Мы встретились после того, как оба начали работать. Поженились после вполне стандартного конфетно-букетного периода. И у нас есть двое детей – Мне было трудно решиться на расставание. Коллеге, видимо, надоела моя нерешительность, и она объявила, что расстается со мной. Я сказал «Хорошо, я уволюсь из компании, чтобы тебе не пришлось меня видеть каждый день». И тут она разрыдалась. «А что будет со мной? Как мне тут оставаться?» Я тоже не смог сдержать слез. Должно быть, мы все еще любили друг друга. Думая об этом сейчас, я думаю, что я оставил ее ради писательства». Жена узнала о моем служебном романе, расстроилась и на какое-то время уехала домой к родителям. А я почувствовал себя главным героем фильма «Человек в горящем доме». Когда я сказал жене, что ухожу из компании, она сказала, «Работа в компании делает тебя только хуже. Увольняйся». Я снова решил стать фрилансером. Ведь и ко времени женить бы у меня не было постоянной работы, и супруга совершенно не переживала насчет моих нестабильных доходов. Иотака Тассира, который некогда взял меня на работу, был в то время уже главой отдела. Я подошел к его столу и сказал, «Вообще-то я бы хотел уволиться». Я думал, что он будет меня удерживать, но Тасира ответил, «Это хорошо. Если увольняться, то до сорока. Ты должен писать». Я уволился в июне 1980 года. Это было незадолго до того, как мне исполнилось 38 лет. «Разнорабочий и тот зарабатывает больше». Я стал писателем-фрилансером во второй раз. Но хоть я и оставил двоих своих детей на попечение жены, становиться отцом, который не может позволить себе платить за школьные обеды своих детей, не хотел. Когда я почитал, сколько мне придется зарабатывать, чтобы прожить, то оказался в полной растерянности. Я твердо решил, что если не смогу зарабатывать деньги писательством, то буду браться за любую работу, даже физически тяжелую, но не доставлю финансовых затруднений своей семье. И поскольку я стал полноценным фрилансером, то теперь пишу только под своим именем. Я решил, что не откажусь ни от одного заказа при условии, что на каждом тексте будет стоять мое имя. Писать для других не буду. И не буду больше изощряться в словесности, как раньше, а стану писать ясными и понятными предложениями, ровно так, как текст возникает в моей голове. Я понял, что если использовать сложные иероглифы и витиеватые выражения – Что в конечном итоге это только оттолкнет читателей. Беспокойство о том, что у меня будет мало работы, не оправдалось. В 1980 году, когда я покинул компанию, разгорелся скандал с Сока Гакай. Как упоминалось ранее, Масамото Ямадзаки, бывший юридическим советником Сока Гакай и Такаси Харасима, который был деканом педагогического факультета, покинули организацию и открыто восстали против Дайсаку Икеда. Ежедневные и ежемесячные журналы чуть ли не в каждом выпуске писали о проблемах Сока Ока Гакай. Их, как уже упоминалось ранее, моему авторству принадлежала книга под названием «Дайсаку и Кеда Структура власти». Меня считали признанным специалистом в этой теме. Я стал одним из их регулярных авторов. Несмотря на то, что я избрал путь фрилансера, заказы самому себе искать не приходилось». В июне 1981 года я дополнил Дайсаку Икеда структура власти и выпустил в издательстве Саничу Шоба книгу под названием Падший Бог простых людей ⁇ История Дайсаку Икеда ⁇ Как и раньше, я печатался в Саничу Шобу, хотя к тому времени ЮКИСИ уже ушел из издательства и стал внештатным редактором. Теперь моим редактором был его преемник Масами Масуда. В сентября 1981 года я начал долгосрочную серию статей под названием «В поисках истоков гигантского культа» в журнале Weekly Post. Серия выходила до мая 1983 года. Эту работу мне заказал Акихико Такеути из редакционного отдела, а с Такеути меня познакомил Исао Дан, писатель, выступавший против Сока Гакай. Что касается Ямагути Гуми, то в июле 1981 года от сердечной недостаточности умер третий босс Кадзуо Таока. Двумя годами ранее Национальное полицейское агентство с помощью внешних экспертов провело и опубликовало анализ доходов организованной преступной группировки. Общий объем финансирования изучался двумя методами, одним из которых было исследование образа жизни, проведенное Национальным научно-исследовательским институтом полиции. Годовой доход группировки составил 1,819 триллиона йен. Другая оценка по источникам финансирования составляет 1,376 триллиона йен. Годовой доход каждого члена группировки составлял примерно 9 миллионов 780 тысяч йен, что в 4 раза превышало доход среднего офисного работника того времени. В связи с этими событиями я получил заказ от журнала. Монтли Джендай, издаваемого издательством Коданша, и написал статью под названием «Управленческий ноу-хау конгломерата Ямагути Гуми», помещенную в ноябрьском номере 1981 года. Это была первая статья, которую я написал о Ямагути Гуми после возвращения к работе в качестве фрилансера. С 1984 года внутри клана возникли разногласия по поводу того, кто же должен стать четвертым боссом ямагути Гуми после смерти Таока. В июне того же года новым четвертым боссом и непосредственным руководителем ямагути Гуми был объявлен бывший вакагасира ямагути Гуми Масахиса Такенака. Боссы, выступавшие против назначения Такенака, собрались в офисе Мацумикаи в районе Хигаси, города Осака, и созвали пресс-конференцию для осакских СМИ. Через неделю оппоненты Токенака сформировали Итивакай, противоборствующую группировку, председателем которой стал Хиро Ямамото, глава Ямахиро Гуми. Было очевидно, что Ямагути-Гуми и Итивакай находятся в конфликте и сражаются, и начиная с мая я начал публиковать серию статей хроники Ямагути-Гуми в ежемесячном журнале Су. Эта работа помогла мне упорядочить представление о том, как развивалась Ямагути Гуми после событий, описанных в книге «Кровь и борьба». Главный редактор Су Хироюки Синода был моим знакомым со времен работы штатным сотрудником. Беру интервью у боссов Ямагути Гуми. В январе следующего 1985 года четвертый босс Ямагути Гуми Масахиса Такенака внезапно подвергся нападению киллеров и тивакай в лифтовом холле Джейсхэйм Дани Исака в городе Суита, в префектуре Осака. Сопровождавшие его в качестве охраны Кацумаса Накаяма Вакагасира и Цутому Минами, руководители группы Минами Гуми, выполнявшие роль телохранителя, были застрелены на месте, а босс Такенака скончался от полученных ран вечером следующего дня. Из-за этого конфликт между Ямагутигуми Гуми и Тивакай еще больше обострился. Мой знакомый редактор Сани Чешобо сказал, «Сёги, если король окружен, это означает проигрыш. То же самое и с якудза. Ямагутигуми, Гуми, потеряв своего босса, проиграли». Я так не думал, я считал, что Ямагути Гуми обязательно выиграет, но вслух этого не сказал. С февраля я начал публиковать в «Икли-пост» серию статей под названием «Раскрывая темную сторону Японии» и почти каждую неделю ездил в Кансай, чтобы наблюдать за судебным процессом киллеров и брать интервью у руководителей Ямагути Гуми и Ити Вакай. Моим редактором был Такааки Бихара. Со сбором материала в Осаке, Кобе и окрестностях мне помогал спецкор журнала «Пост» Кацура Укай. Как оказалось, моя предыдущая книга «Кровь и борьба» создала мне хорошую репутацию среди якудза, и поэтому я уже не пытался скрывать свою личность — И брал интервью у активных руководителей Ямагути Гуми и Итивакай, представляясь своим полным именем. Смена поколений в Якудза происходит быстро, и большинство руководителей, которые фигурировали в крови и борьбе, либо умерли, либо передали эстафету своим преемникам. Иными словами, я стал человеком, который знал старших товарищей нынешних членов банды. Это неосознанно вызывало у них уважение ко мне. Я познакомился со многими людьми – Дзюдзи Ода, Масару Такуми, Саидзу Кисимото, Кадзуо Каниси и Йосинори Ватанабы из Ямагути Гуми. Генеральный секретарь Митио Сасаки Масасиро, постоянный советник Хидео Сираками и председатель организационного комитета Сатору Китаяма из Итивакай, Акира Исикава – глава банды Дайнипом Сейгидан, вице-председатель кай Ханада Масао, руководители Инагавака из Кисимото-Гуми. Также среди моих новых знакомых были Масахару Сайто, начальник департамента полиции и префектуры Коти, Тацуя Судзуки, бывший директор службы безопасности округа Кинки, сотрудники окружного полицейского управления города Кобе, а также бывший мэр Кобе Кадзуо Накай. Писатели Коити Ии Боси и Такура Судзуки, которые много знали о Ямагути Гуми. В июне 1985 года я выпустил в издательстве Саничи Шоба книгу под названием Ямагути Гуми против Итивакай, основанную на серии статей, написанных мною для журнала Су. Примерно в это же время ко мне обратился сотрудник редакции Монтли Плейбой. Если я правильно помню, его звали Ганьити Ямамото. И предложил мне написать что-нибудь про Якудза для их журнала. Я подумал, что было бы неплохо написать о Масахисе Такенаке, четвертом боссе, которого только что застрелили и отправился в Химедзи. Когда я подошел к офису Такенака Гуми в дзюни сьома и -э находившемуся неподалеку от станции Химедзи, и фотографировал здание, внезапно на улицу высыпали члены Такенака Гуми, окружили меня, и со словами «Эй, слышишь, ты что это тут делаешь?» Подозрительный тип «А ну-ка, пойдем поговорим», заточили меня внутрь. Меня посадили за стол, и я рассказал им, что я пишу статью о масахисе Токенака для Montley Плейбой. Они осыпали меня бранью, сказав, что я сдурел, если решил, что они позволят мне написать о боссе Якудза в журнале «С голыми девицами» но по их лицам я видел, что им просто скучно, и эта ситуация их развлекает. Один из них, по-видимому, старший по рангу, позвонил куда-то, и меня отпустили, ничего мне не сделав. В офисе в тот день явно были одни лишь младшие члены банды, поэтому мне не удалось взять у них интервью. Но я почувствовал, что они неплохие люди, и у меня сложилось о них хорошее впечатление». Той ночью я прошелся по барам в Сиомате и послушал, какая молва ходит о клане Токенака, а на следующий день пошел в полицейский участок Химедзи и поговорил с заместителем начальника полиции. Прежде всего он сказал, что не хочет ворошить прах покойника, однако потом продолжил. На свете мало людей, столь же эгоцентричных и агрессивных, каким был Токенака. Крайне подозрительный, он вечно искал ссоры с полицией. Таково было откровенное мнение полицейского. По пути домой я заехал в Осоку, пообщался с боссами Ямагути Гуми и другими людьми и по итогам написал статью «Деятельность Масахиса Такенака", четвертого босса Ямагути Гуми», которая вышла в майском номере «Монтли Плейбой» за 1985 год. Собирая материал для этой статьи, я заинтересовался биографией Масахиса Такенака. Примерно в то же время мне позвонил Митсу Мацудзону, который только что стал главным редактором еженедельного Асахи Гейна. Он пришел в компанию в 1969 году и был на 4 года младше меня. В бытность мою штатным сотрудником он в Асахи Гейна еще не работал, но после того, как я вернулся туда в качестве фрилансера, мне несколько раз довелось сотрудничать с ним. Он предложил мне написать цикл статей — И у меня как раз была подходящая для этого идея. Мы встретились и поговорили за выпивкой. Он говорил, что хочет вывести журнал на новый, более высокий уровень. И для этого нужно было, чтобы я написал для них остросюжетный сериал. Мой замысел состоял в том, чтобы написать о жизни Масахиса Токенака. Я рассчитывал провести тщательное расследование и написать то, что увлечет читателей Асахи Гейно». Я поинтересовался у Мацудзона, сколько они мне заплатят за работу. Обычно я не спрашиваю издателя о таких вещах, но ему я мог задать этот вопрос, потому что мы были хорошо знакомы. Я хотел выполнить свою работу как следует, поэтому было необходимо все тщательно оформить, и в плане бюрократии тоже. Мацудзона сказал, что у журнала денег нет, и платить они могут лишь столько-то за страницу, что было гораздо дешевле, чем Weekly пост или... «Уикли Джиндай». С этим ничего нельзя было поделать, так как тираж у журнала небольшой. Когда я попросил немного поднять плату, лицо Мацудзону сморщилось, а в глазах показались слезы. В итоге мы худо-бедно сошлись в цене и ударили по рукам. Я принялся за работу над проектом. Для начала при содействии Юкио Яманаути, юридического советника Ямагути Гуми, меня познакомили с младшим братом Масахиса Такенака. Масаси Такенака, советником Такенака Гуми. Я надеялся добиться его расположения, но все пошло не так, гладко, как я рассчитывал. Жизнь руководителей и Тивакай прекрас. Масахиса Такенака, четвертый босс Ямагути Гуми, был убит и Тивакай в январе 1985 года, и конфликт между Ямагути Гуми и Тивакай обострился. Самый младший брат убитого, Такеси Такенака, возглавлял Такенака Гуми в Акаяме, а после смерти Масахисы еще и присматривал за делами Такенака Гуми в Химедзе, являясь, по сути, преемником брата. Однако полиция префектуры Акаяма оставила Такеси Такенака на свободе, и конфронтация между группировками усилилась. Видя, что ситуация вот-вот обострится, в феврале 1985 года Полиция арестовала Токеси по обвинению в организации спортивных ставок, и с тех пор его содержали под стражей, не выпуская на свободу. Я продолжал собирать материалы о конфликте между Ямагути Гуми и Итивакай и встречаться с руководителями Итивакай. При этом все никак не подворачивался в удобный случай рассказать Масаси Токенака о моем плане написания биографии его старшего брата. В конце августа того же года я отправился в китайский ресторан недалеко от станции Мотомати в Кобе, находившейся на первом этаже здания, в котором располагалась штаб-квартира Итивакай, чтобы в формате неофициальной беседы обсудить с руководителем Итивакай конфликт между кланами для своей статьи Weekly Post. Постоянный советник Итивакай Хидео Сираками, босс Сираками Гуми, уже дал свое неофициальное согласие на проведение дискуссии. В ресторане меня ждала женщина, супруга Сираками. Я много раз встречал ее в доме Сираками в центре Осаки. Это была молодая женщина, только что окончившая университет или колледж. Сираками родился в 1923 году, 12-й год эпохи Тайсё. И на тот момент ему было 62 года. Но хотя разница в возрасте между ним и его супругой составляла около 40 лет, она была очень преданной. Около получаса она развлекала меня беседой. Наконец, сверху из штаб-квартиры Итивакай к нам спустился Сираками. Мы взяли такси и втроем поехали к дому Сатору Китаяма, председателя оргкомитета Итивакай и руководителя группы Китаяма Гуми, который находился возле станции Синкобе. Сюда уже прибыл Митио Сасаки, генеральный секретарь Итивакай, босс Сасаки Гуми. Все трое были значимыми руководителями Итивакай. И тут, совершенно внезапно, Сасаки выразил нежелание проводить обсуждение. Я много раз раньше встречался с ним и думал, что знаю его темперамент. Однако у Сасаки была склонность все контролировать, и, видимо, его что-то насторожило, потому что он стал возражать против дискуссии. В апреле того года Сасаки написал в Уикли Джендай заметку о том, что Ямагути Гуми включает в себя два элемента – традиционную ориентацию на насилие – а также просвещенность и ориентацию на интеллект. И что вдова Кадзуо Таока, Фумико пошла против веи времени и выбрала четвертым боссом Масахиса Такенака, ориентированного на насилие. Пожалуй, можно сказать, что Сасаки был теоретиком Итивакай. Возможно, он был против беседы, потому что не хотел лишний раз привлекать внимание, поскольку Сегемаса Камода, вице-президент и председатель Итивакай, в это время активно появлялся в средствах массовой информации, вызывая неоднозначную реакцию общественности. У меня с самого начала не было больших ожиданий от этой встречи, поэтому я не стал настаивать, смирившись с тем, что командировка прошла впустую. Я просто провел вечер за непринужденной беседой. Сасаки высказал Сираками и его супруге, присутствовавшей при этом, все, что о них думал. Мол, он Сасаки насмотрелся на жен Сираками — а их было пять, и все предыдущие были молоды и красивы, а она самая среди них уродливая. И Сираками и его супруга слушали реплики Сасаки, не меняя выражения лиц, но я думаю, что внутри у них все кипело. Объективно говоря, супруга Сираками была вполне симпатичной молодой женщиной. Уродиной она совершенно точно не была. В это время пришел сын, Сатору Китаяма, студент третьего или четвертого курса университета И сказал Сасаки, «Дядя, пожалуйста, найди мне работу». Я был удивлен, что нечто подобное могло происходить с влиятельными Якудза, Хотя, если вдуматься, то сыну крупного руководителя тоже надо искать работу по достижении совершеннолетия. В этом нет ничего особенного. Далее я хотел бы описать беспрекрас жизнь руководителей клана, какой мне довелось ее наблюдать. Это совершенно обычная жизнь, однако я не думаю, что такого рода истории хорошо известны широкой публике. Супруги сироками покинули дом Китаяма немного раньше остальных. Они сказали, что хотят остановиться в отеле, который недавно открылся неподалеку, мол, говорят, что это неплохой отель. Это был отель для свиданий, и название у него было что-то вроде «Голубой замок» или «Хрустальный замок». Сираками, несмотря на свой возраст, старался соответствовать своей молодой жене. Однако, как я узнал позже, они в этот отель не пошли. Я тоже попытался уйти, но Сасаки остановил меня и велел остаться. Изрядно выпивший, он встал и произнес шутливую речь, сказав что-то вроде «Дамы и господа, я хотел бы предложить решение конфликта Ямагути-Гуми и идти в Акай». Похоже, ему нравилось быть в центре внимания конце концов, я покинул дом Китаяма около часа ночи. Тогда я остановился в отеле Плаза в Осаке и хотел вернуться туда, но Сасаки пригласил меня в свой дом, который, как я помню, находился в Уотзаке в районе Нада в Кобе. Я несколько раз приходил туда брать у него интервью. Мы с Сасаки сидели в просторной гостиной на втором этаже и выпивали, но тут он начал предъявлять мне претензии, суть которых была следующей. Я познакомился с тобой раньше, поэтому не ходи к Сираками. Ты мне не будешь указывать, у кого мне следует брать интервью, а у кого нет, — думал я, стараясь не обращать внимания на слова Сасаки. Из его дома я вышел уже в начале четвертого часа ночи. Как раз в то время журнал «Монтли джендай заказал мне статью о строительстве международного аэропорта «Кансай». В качестве строительной площадки для аэропорта была выбрана прибрежная зона Сансю. Возникло множество вопросов, например, где взять грунт, чтобы насыпать остров под аэропорт, где найти производителя бетона, как компенсировать убытки местным рыбакам и так далее. Естественно, в вопросе выбора земли участвовали также Якудза и организация ДОВА. Проснувшись около полудня в своем отеле, я начал звонить и договариваться о встречах. Я назначил встречу с Такэко Куцунуги, членом Палаты советников Коммунистической партии Японии, неоднократно поднимавшей в парламенте вопрос о строительстве нового аэропорта. Также я договорился о встречах с Лигой освобождения Бураку и с Национальной федерацией освободительного движения Бураку. После этого я отправился с визитом к Сираками в его дом в центре Осаки, взяв в качестве сувенира гастрономический набор из отеля. Таким образом, проигнорировав просьбу Сасаки не общаться с ироками, я в общих чертах узнал о том, какую роль играют Якудзо в строительстве международного аэропорта. Вечером ко мне зашел Юкио Яманаути, юридический советник Ямагути-Гуми, и мы с ним выпили и поболтали в баре отеля. В то время я хорошо ладил с Яманаути, и всякий раз, когда у нас была возможность, мы ходили куда-нибудь вместе поесть и выпить, даже если у нас не было особых дел. В этот раз угощал Яманаути. На следующий день я отправился в Идзумисана, чтобы взять интервью у президента строительной компании, а затем отправился в Намба, чтобы поговорить с Джодзи Ода, одним из младших членов Ямагути Гуми. Ода сказал, что через 40 минут он отправляется в аэропорт и летит на Тайвань с пересадкой в Южной Корее. Позже я узнал, что на самом деле Ода полетел в Гонолулу. Странное происшествие в доме Митио Сасаки. Вечером удалось связаться с Сасаки, и около восьми часов я снова направился с визитом в его дом в Уодзаки, прихватив с собой набор деликатесов из отеля в качестве гостинца. В то время ходили слухи о сделке между Итивакай и Ямагутигуми. Гуми. Но когда я попросил Сасаки рассказать об этом, он отказался, ответив «Сейчас дело находится на деликатной стадии», Поэтому я не могу ничего говорить. Тогда я заговорил о ходячем городе слухи, что Сасаки вместе с управляющим директором из Обаяси Гуми замешаны в махинациях с тендером на строительство аэропорта. Сасаки разозлился. Опять ты об этом. Слышь, ты, ублюдок, я тебя урою, кричал он на меня. Я пешил, но каким-то образом почувствовал веселость в его голосе, поэтому мне было не так страшно. Не знаю, что творилось в голове у Сасаки, но он прямо при мне взял телефон, позвонил президенту одной компании и наорал на него. Я понятия не имел, какое отношение этот господин имел к всей истории. Затем Сасаки позвонил другому управляющему директору из Абаяси-Гуми. После этого, по непонятной мне причине, он также позвонил менеджеру головного офиса Итивакай Кацуми Мацумото, предводителю Мацуми Кай. Я никогда не встречался с главой компании Мацумото, но Сасаки внезапно сунул мне телефонную трубку и велел мне ответить Мацумото. Когда я взял трубку, Мацумото начал быстро говорить. «Ты пишешь обо мне, используя мое настоящее имя. Как ты собираешься за это отвечать? Ты толком никакой информации не собрал, а выставляешь Ямагути Гуми в выгодном свете. Люди и Тивакай действуют по согласованию со штабом. Я главный, хватит писать свои выдумки». Приходи, поговорим, я расскажу все, как есть. Я ответил что-то вроде «да-да», понял, я вам позвоню в ближайшее время. Но в итоге так и не встретился с ним, и интервью у него не взял. Сасаки с видимым неудовольствием, произнес. Я даже не знаком с этим, из Абаясь-Игуми. Но все, и в Ямагути-Гуми, и в Итивакай приписывают мне общение с ним на протяжении уже нескольких лет. Ты-то зачем в это лезешь? — спросил он, а через какое-то время почти крикнул. «Этот сираками у меня еще получит». Но я так и не понял, при чем здесь сираками. В этот момент зазвонил телефон, и к нему подошел молодой шестерка. Он сказал, Сасаки: кто это. Тот взял трубку. — У меня гости. Что ты сейчас делаешь? Пьешь? — С кем ты? — А, с таким-то? Не ожидал. — Что, говоришь, соскучился по мне? Ха — Ха-ха. Ну так приходи и друга с тобой бери. Не вопрос. Что принести? Да ничего не надо. Человек на другом конце провода, похоже, был пьян, и беседа была не очень связанной. Я заплачу за такси, так что приезжай, говорю тебе. А? Ну тогда купи шоколада. Да любой пойдет. Давай уже. Я не знал, кто приедет, но, кажется, это был близкий друг Сасаки. Я думал, что когда гости прибудут, то я смогу откланяться и поехать домой. Прибывший гость оказался полноватым человеком среднего роста. На нем были черные брюки и рубашка пола, а волосы у него были маслянистые и какие-то неопрятные. На вид ему было около сорока лет. «Что, ты один?» — Сасаки посмотрел на стоявшего перед ним гостя. «А где этот?» «Он сказал, что пойдет домой. Сказал, что ему стыдно идти в дом босса пьяным», — ответил гость. Время было около двенадцати часов ночи. Я встал и начал благодарить Сасаки за интервью но он остановил меня. «О чем это ты? Посиди еще!» Кажется, он совершенно забыл о своей недавней вспышке гнева. Молодой шестерка принес нам пиво. Новый гость, похоже, был большим любителем выпить. Залпом опустошив свой бокал, он прикрикнул на парнишку, стоявшего рядом в ожидании. «Еще пиво мне!» Тот с равнодушным видом наполнил протянутый бокал. Однако гость расходился все больше и больше, и вскоре, сняв штаны, остался в одном нижнем белье. Трусы с мелким рисунком выглядели неопрятно. Кажется, он разошелся не в меру. Как же я люблю нашего босса! Хороший у нас босс, добрый. Два года я здесь не был. Такси обошлось мне в 7 тысяч йен. Мне было интересно, что же это за человек? Явно не член банды и не журналист. Чем он занимается? Видимо, заметив мое замешательство, Сасаки спросил меня, когда мужчина отошел справить нужду. Ну, что думаешь? Когда я слегка наклонил голову, не знаю, что ответить, он сказал. А вот. И, сложив большой указательный палец в кольцо, приложил себе колбу. Я был потрясен. Это жест означал полицейского. Затем Сасаки пояснил, что это сержант одного из полицейских участков Осаки Минами. Но разве сержант это не мелкая сошка? Всего лишь на уровне выше, чем постовой. И полицейский такого ранга так нагло ведет себя перед Сасаки? Я был удивлен. Почему Сасаки не поставит на место этого сержанта? Дом Сасаки представлял собой железобетонное здание. На втором этаже находилась жилая зона, и все комнаты располагались по периметру вокруг большого внутреннего сада. Гостиная также выходила в сад. Когда Сасаки хотел облегчиться, он открывал стеклянную дверь и мочился во двор. Его было полностью видно из гостиной. Такие манеры удивляли и неприятно но хозяин волен делать у себя дома все, что угодно. Однако гость полицейский последовал примеру Сосаки, стоя в одних трусах, начал мочиться в сад. Каков нахал! Потом молодой шестерка полил водой это место, чтобы смыть запах мочи, но вонь все равно стояла невыносимая. Однако Сосаки его не остановил. Я не знал, какие отношения между ними, но выглядело это крайне странно. Судя по адресу дома Сосаки и расположению его офиса, думал я, Вполне вероятно, что дом находится в ведении полицейского управления префектуры Хёго. Что тут делает полицейский из префектуры Осаки, Кроме того, почему такая мелкая сошка ведет себя так, будто он здесь хозяин положения? Более того, этот сержант еще и до меня начал докапываться. Тебе сколько лет? Да ты, видать, моложе меня. Для человека важны ум, привязанность и любовь. Короче говоря, любовь — это женщина, любовь к женщине — «Ты где остановился?» «А, и сегодня тоже будешь там ночевать?» «Откуда родом?» «Понятно. Ты где остановился?» Он задавал одни и те же вопросы. И это начинало меня раздражать. Когда я посмотрел на часы, было уже три ночи. Подловив момент, я встал, попрощался и направился к двери, делая вид, что не слышу голоса Сасаки, останавливающего меня. Тогда молодой парнишка догнал меня в прихожей и сказал, «Босс велит тебя, остаться, ты почему уходишь?» «Уже поздно, а мне завтра рано вставать», — ответил я, пытаясь подражать их интонациям консайского диалекта. «Только о себе и думаешь. Если ты сейчас уйдешь, босс меня отругает. Ты что, меня подставить хочешь?» Он с таким серьезным видом это сказал, что мне стало неловко. Я неохотно вернулся на свое место, но раздражение по отношению к сержанту не утихло. Мне налили, я выпил, и прошло, наверное, еще минут десять. «Ты где остановился?» Опять тот же вопрос. Я вспылил. Периодически я не могу сдерживать себя. Кровь приливает голове, и я кричу на людей, не думая о последствиях. Каждый раз ругаю себя за это, но даже с возрастом ничего не меняется. В тот раз я закричал на него, забыв о присутствии Сасаки. «Да какое твое дело, где я остановился? Что ты ко мне привязался? Я тебя вообще не знаю. Да еще и в одних трусах тут сидишь в чужом доме. Что ты вообще себе позволяешь?» Сержант, казалось, был ошеломлен моим выпадом и ничего не ответил. Я воспользовался моментом. «Прошу простить мне мою невоспитанность», — сказал я, вставая со своего места и кланяясь Сасаки. Сасаки попытался мне что-то сказать, а затем кивнул и произнес. «Ну, ладно». Я направился к входу. За мной проследовал тот же парнишка и быстро заговорил. «Вы уж извините. На самом деле я даже не знаю, что он за человек. Я его первый раз вижу». Позже Сасаки рассказал, что сержант остался в ту ночь в его доме, проспался и на следующий день около полудня уехал в Осаку. Сираками и Сасаки продолжали свою деятельность в качестве руководителей Ити-Вакай. Однако в феврале 1987 года, когда начали появляться слухи о поражении и распуске Ити-Вакай, Сираками был убит на острове Сайпан, куда он поехал отдохнуть. Тело застреленного Сираками обнаружили на берегу мыса Бонзай. Поначалу не могли найти убийцу, но позже стало известно, что им был любовник молодой супруги Сираками. По слухам, его отыскали и арестовали. Я не знаю, правда это или нет, но если это правда, то, как человек, знающий, насколько Сираками с супругой были близки, я не могу не испытывать смешанные эмоции. В 1988 году Сасаки был приговорен к трем годам тюремного заключения за вымогательство и заключен в тюрьму Футю. К тому времени, когда он вышел из тюрьмы, эти бокаи распались. Опять же, не знаю, правда это или нет, но позже я услышал, что Сасаки умер в результате то ли самоубийства, то ли попытки двойного самоубийства вместе со своей любовницей. Теперь припоминаю, что, бывая в доме Сасаки, иногда проходил по коридору мимо комнаты, в которой была открыта раздвижная дверь. В темной комнате в японском стиле, куда не проникал солнечный свет, был разложен футон. А на нем сидела худая женщина, похожая на привидение. Я только мельком видел ее и так и не спросил, кто была эта женщина. Была ли это жена или любовница Сасаки? Была ли это больная, прикованная к постели? Похоже, отношения между якудзой и женщинами не так просты, как кажется.